Глава 12. Кира. Джосс не стал медлить. Уже спустя три часа мы ехали в карете обратно в академию. Утомившийся от болтовни Ладан сидел у меня на коленях и, кажется, дремал, а я пялилась в окно. Все что угодно, лишь бы не встречаться взглядом с Джоссом. Вчера ровно в такой же карете я направлялась в королевский замок, и моим женихом был Итан. «Устала?» — спросил Джосс. От хриплого голоса жениха меня зазнобило, и я встрепенулась. Нить между нами словно урчала от удовольствия. Ей определенно нравилось, что мы остались наедине, в столь тесном пространстве. «Нет, все в порядке», — отозвалась я и так крепко вцепилась в Ладана, что тот пискнул. «Надеюсь, ты не обижена на меня за то, что мы уехали раньше?» «А я похожа на любительницу подобных развлечений?» — фыркнул я. «Вообще-то мне стоило поблагодарить его. После визита лекаря и мейстера со мной хотел встретиться отец, но я попросила Джосса никого ко мне не пускать. Наверняка Фидер Стефан не ожидал, что ему откажут. Даже жаль, что я не видела его лица. Но, как оказалось, магическая помолвка во многом развязывала мне руки. Теперь Джосс мог говорить от моего имени». «А вот я обиделся», — вмешался в разговор Ладан. «На бал меня не пустили, а верховую прогулку я пропустил из-за вашей связи. Ощущения такие, будто мои кишки несколько раз намотали на нечто острое». «У тебя вообще-то нет внутренних органов», — напомнила я. «А я чувствую себя так, как будто есть», — насупился молитвенник. Джосс улыбнулся. «Не переживай, это не последний наш визит в Королевский замок». «Надеюсь, следующий состоится не скоро «Впрочем, я провел время с пользой. Выяснил, почему я столь редкое издание». Артефакт встопоршил страницы и на мои колени спланировал листок бумаги. «Фидер Стефан не нашел меня в списке молитвенников, потому что я существую в единственном экземпляре. Оказывается, мой текст написал отшельник, отказавшийся от всех мирских благ. Это произошло сто лет назад». «А вот это уже интересно». — усмехнулся джос «Можно мне взглянуть?» Я передала ему листок бумаги, следя за тем, чтобы наши пальцы не соприкоснулись. «То есть твой создатель даже не был фидром удивилась я. «Или монахом?» «Если верить записям архива, Кристоф данстон был уважаемым человеком, владельцем пяти кораблей и успешным торговцем». Ладен вздохнул. «Жаль, что мы так и не узнаем, что именно сподвигло его податься в отшельники». и обратиться к светлой матери. «Получается, что в некотором смысле этот Крестов — твой отец?» Ладан смущенно покраснел. «Выходит, да». Даже артефакт хотел иметь семью. Джоз задумчиво откинулся на спинку сидения. «Я почти уверен, что Ладан перенял некоторые черты характера своего создателя. По-видимому, Крестов считал молитвенник делом своей жизни и в каком-то смысле даже сроднился с ним». А магия артефакта купе с благословением богини породили улада на собственное сознание. Да это тема для мастерской работы. Амелия, тебе она интересна? Отец все равно не позволит мне учиться дольше, чем год. Я осеклась на полусловии и замолчала. Если наша магия примет друг друга, то отец больше не сможет тебе приказывать. А я не возражаю, если ты продолжишь учебу. Твой дар уникален. Я подумаю над этим. Я отвела взгляд в сторону, не зная, радоваться его словам или нет. Нет, освободиться от власти отца будет здорово. Но неужели Джоз испытывает ко мне лишь научный интерес? Его слова больше походили на одолжение, сделанные будущей коллеге. Научный интерес до физическое влечение, обусловленное притяжением. Чудно. В окне показалась громадина замка. Минут пять, и мы прибудем в академию. Пришел мой черед задавать вопросы. Развернувшись к Джосу, я как можно жалобнее произнесла. «А как ты думаешь, что стало с э, Энтони?» Я едва не сказала «с пришлым», но вовремя прикусила язык. Симпатии девушки, рожденные в Каусриле, явно должны быть на стороне местных. Он умрет? «Я не знаю, Амелия», — пожал плечами Джос. «Я никогда не сталкивался с пришлым». Но зрелище ужасающее. Если Энтони отказался от мысли о самоубийстве, то Дэниел ему поможет. То есть выставит пришлого. Не стоило задавать этот вопрос. Но он сорвался с губ прежде, чем я успела подумать. джос нехотя кивнул. В королевском роду есть особая сила, передающаяся из поколения в поколение. Это даже никакой не секрет. Просто не все об этом знают. Дэниел умеет извлекать чужие души из тела. но на это крайне редко. Ему не нравится быть палачом. Душа без тела обречена на смерть. «Наверное, я изменилась в лице, потому что Джуз добавил...» «Согласен, звучит ужасно несправедливо. Но ведь пришлый умер в своем мире, то есть прожил какую-никакую жизнь. Разве хозяин тела не заслуживает того же?» Джуз был прав, но от его правоты легче не становилось. Как ни крути, кто-то все равно должен был умереть Двум душам в одном теле не ужиться, а в нашем с Амелии случае не повезло именно ей. Карета замедлилась, а затем и вовсе остановилась. Все еще погруженная в размышления, я позволила Джосу помочь мне выбраться и зашагала ко входу. Каменные горгульи восседали на крыльце, и во рту пересохло. Умом я понимала, что они снова превратились в изваяние, но внутри поселилось напряжение. Джосс, отдав распоряжение слугам, догнал меня и бросил на меня внимательный взгляд. Ни слова не говоря, он взял меня за руку. И паника, сдавившая грудь, нехотя отступила. Несмотря на то, что глаза отчаянно слезились, я не моргала до тех пор, пока мы не оказались в замке. Джосс тут же отпустил мою ладонь и отодвинулся. Здесь мы снова стали преподавателем и студенткой. Связь между нами словно предчувствовала разлуку и заворочилась. причиняя легкое беспокойство. «К сожалению, у меня накопилось немало работы. Увидимся вечером». Ладан на моем плече кивнул быстрее меня. «Вот ведь предатель! И чем он так проникся к Джосу? Или связь действует и на него? Хорошо». «Проводить тебя до общежития. Багаж слуги доставят позже». «Нет-нет». Быстро покачала я головой. «Я чувствую себя отлично и справлюсь сама». Джос кивнул, и я первой направилась к лестнице. До самого поворота я спиной чувствовала пристальный взгляд жениха. Жениха, Кира. Пора привыкать называть его так. Как ни странно, ноги привели меня в столовую. Мне хотелось увидеть друзей. А в это время дня проще всего было найти их там. Я не ошиблась. Роу, Ская и Эш сидели за нашим любимым столиком и увлеченно о чем-то разговаривали. Стоило приблизиться. как фея вскочила с места и стиснула меня в объятиях. «Ами, ты уже вернулась?» «Как поездка?» «И тебе привет, Ладан». Друзья в разнобой поздоровались и с интересом уставились на меня. Я пожала плечами, и найдясь с ответом. Всего за сутки моя жизнь перевернулась с ног на голову. Но как сказать об этом в двух словах? Ладан вспорхнул с моих рук и приземлился на стол рядом с Каей. «Хорошо съездили. А еще...» Артефакт открыл рот, но, натолкнувшись на мой взгляд, послушно замолчал. «Да все нормально, но мы решили вернуться немного пораньше». Никто в Академии понятия не имел, что приключилось со мной и джосом ведь все знатные студенты еще гостили у короля. Уже завтра по замку разнесутся слухи обо мне и джосси но сегодня я могла притвориться, что ничего не изменилось. И, кстати, разве устав Академии позволяет преподавателю заводить роман со студенткой. Впрочем, наверняка магическая помолвка дает особые привилегии. «И весьма кстати», — добавила Роуз. «Мы как раз обсуждаем, что делать Эшу. Я посмотрела на мрачного парня, гипнотизирующего взглядом тарелку с супом. Потеря аппетита — недобрый знак. Обычно у Эша был богатырский аппетит, подстать его росту и телосложению. А что случилось?» Спросила я, присаживаясь на свободный стул. Роуз пододвинула ко мне блюда со слойками, и я с наслаждением впилась зубами в свежую сдобу, которую стянула с тарелки Эша. По сравнению с угощениями в королевском замке, еда в столовой была простовата, но меня это не смущало. Именно академию я теперь считала домом. Возвращение в замок не решало ни одной из моих проблем, и все же я несколько приободрилась». «Девицы начали осаду Эша», — охотно пояснила Кая. «Вчера ночью Натали забралась в его постель. Я, кстати, вставил на Нэнси, но у нее, видать, кишка тонка». Эш возмущенно посмотрел на фею, и она пожала плечами, отчего ее розовые локоны подпрыгнули. Нет, ну а чего она так быстро сдалась? Уголок гупроу сдрогнул, и мы обменялись понимающими взглядами. Мне не показалось. Фея нарочно дразнит парня. Неужели она и сама не так равнодушна к нему, как демонстрирует? Как она вообще умудрилась попасть в мужское общежитие?» «У нее там брат учится на последнем курсе», — буркнул Эш. «Кстати, боевик. Натали все рассчитала. Если бы я не отменил тренировку, то вернулся бы в спальню аккурат к его появлению. Но у меня разболелось плечо, и мейстер сказал сходить в лекарскую». Я успел обнаружить Натали в своей постели и выставил ее вон. Мой артефакт меч неплох, но против боевого мага ему не выстоять. А студентки-то совсем разошлись? Нет, я ж, конечно, весьма хорош с собой, но чтобы настолько? Видимо, удивление отразилось на моем лице, и Роуз пояснила. Тотализатор набирает обороты, на кону — серьезные деньги. Что ж, это многое объясняет. И к чему вы пришли? — спросила я. — Может рассказать обо всем коменданту общежития или даже ректору? — Вот еще, — фыркнул Эш. — Я в состоянии сам разобраться с девицами, но мне нужна помощь. Иными словами, Эш теперь предпочитает наше общество, — насмешливо фыркнула кая Хотя я уже говорила, просто выберите ту девушку, что тебе нравится больше всех, и наслаждайся моментом. «Кто знает, вдруг следующее испытание сделает тебя изгоем?» Ишни ответил. Заметив, что блюдо со слойками опустело, он со вздохом поднялся и направился к ленте выдачи за новой порцией. Едва он отошел, как кая перегнулась через стол и заговорщически подмигнула. «Рассказывай, Ами, на тебе лица нет». «Аладден молчит». «Что на него совсем не похоже?» «Что случилось в замке?» «Ничего особенного». Мой голос дрогнул. И Каи, прищурившись, сложила руки на груди. «Ладно, будем считать, что мы поверили. Но ты же знаешь, что можешь рассказать нам все». Я кивнула искоса посмотрела на Роуз. Она легонько кивнула, разделяя мнение феи. И когда они успели так хорошо узнать меня, сердце заныло, и я поспешно встала. «Пожалуй, я пойду». Подруги не стали меня задерживать, но предложили присоединиться к ним завтра в библиотеке. «Куда мы идем?» — спросил Ладен, когда я вышла из столовой и зашагала по коридору. «В общежитии конечно». «Но почему?» — артефакт вывернулся из рук и завис прямо перед моим лицом, яростно хлопая крыльями. «Разве ты не чувствуешь, что отдаляешься от Джосса?» «Чувствую, конечно. Да я словно превратилась в компас, полюсом для которого стал Джосс. Я знала, что он остался позади». меня начало лихорадить еще два поворота назад на притяжение придется привыкнуть к этому в академии мы не можем все время находиться рядом я упрямо сжала губы и обошла молитвенник и что ты пытаешься этим доказать крикнул ладан мне в спину эли это еще один секрет я заледенела и судорожно выдохнула конечно он не забыл утренний разговор Ладан хочет знать правду но готова ли я рассказать ее Это ведь была не только моя тайна. Я резко обернулась. Хорошо, мы поговорим. Но позволь мне сперва побыть одной, а после я расскажу тебе все, что смогу». Ладен смерил меня недоверчивым взглядом, но все же кивнул. «Договорились? Я буду ждать тебя в спальне». Дождавшись, пока артефакт улетит, я тут же свернула в другой коридор, ведущий на улицу. Я уже несколько раз звала Амелию, но она не откликнулась. Может быть, на улице ей будет проще. Каменные горголья снова привели меня в ужас. Но я, стиснув зубы, прошла мимо. Связь между мной и Джосом натянулась, причиняя почти физическую боль, но я надеялась, что он не явится сюда прямо сейчас. Небо хмурилось, обещая снег, и я запахнула плащ, жалея, что не зашла за теплыми перчатками. Они лежали в саквояже с вещами. Сойдя с занесенной снегом дорожки, Я углубилась в лес и окинула взглядом раскинувшиеся передо мной деревья. Мое внимание привлек клен. Его голые ветви смиренно гнулись под порывами ветра. Но что-то отличало его от соседей. Мне виделось в нем что-то величественное. Согрев руки дыханием, я положила ладони на мощный ствол и мысленно обратилась к дриаде. Очередной порыв ветра сдул снег с верхушки дерева. и я порадовалась тому, что накинула капюшон. Я упорно ждала, вслушиваясь в царящую вокруг тишину. Пальцы замерзли. Адриада молчала. Я даже не чувствовала ее присутствия. Неужели она исчезла? Горло перехватило спазм, и я покачала головой, сморгивая слезы. «Нет, нет, это не могло произойти так быстро. Наверняка Адриада еще не переместилась ко мне из королевской резиденции». или она не может пробиться из-за защиты Академии. «Амелия, где ты?» — тихо позвала я. Никто не откликнулся. Лишь ветер швырнул мне в лицо пригоршню снежинок. Вздохнув, я спрятала окоченевшие руки в карманах и побрела в замок. Плохая из меня получилась подруга. Тело я забрала, а вот помочь ничем не смогла. Была слишком занята собственными проблемами. Шагая по коридору, я настолько погрузилась в размышления, что не сразу поняла, что меня окликнули. «Амелия, ты уже вернулась? Я не успела привести вашу комнату в порядок». Подняв глаза, я увидела смущенную Аниту. Я покачала головой. «Не переживай. Ребекка и Изабелла приедут только завтра. У тебя все в порядке? Ты кажешься уставшей. Обычно...» Анита норовила побыстрее избежать и даже взгляда не отрывала от пола. По-видимому, я и вправду выглядела ужасно, что неудивительно. Притяжение снова дало о себе знать. И меня знобило. «Тяжелые выходные!» Вздохнула я. «А как ты? Я только сейчас заметила, что Анита прижимала к груди стопку книг, да и одета была в форму. У меня дополнительные занятия!» Поморщилась она. Мы обменялись еще парой фраз, и девушка ушла. Я задумчиво посмотрела ей вслед. На кончике языка крутился какой-то вопрос, но я никак не могла ухватить его за хвост. Что же насторожило меня в Аните? Внезапная перемена в поведении или что-то еще? Тряхнув головой, я направилась в спальню, где вдруг почувствовала легкую тревогу. Дыхание перехватило, сердце забилось быстрее. Я не сразу поняла, что эмоции принадлежат не мне. джосс беспокоился обо мне. Его чувства ощущались немного иначе. Не так ярко, как мои собственные, но все же вполне отчетливо. И какие еще сюрпризы преподнесет наша связь? Едва я толкнула дверь комнаты, как мне навстречу вылетел Ладен. Наконец-то! Прости, что заставила ждать. Я сняла верхнюю одежду, и силы окончательно оставили меня. Но я помнила, что задолжала объяснение. Присев на кровать, я похлопал по покрывалу, и Ладан приземлился рядом. Честно говоря, я даже не знаю, как начать. Все так запуталось. «Начни с главного», — сказал Ладан, и его крылышки уныло повисли. «Я давно знаю, что ты молчишь о чем-то важном, и эта тайна мучает тебя. Из-за нее ты в постоянном напряжении». Я подняла на него удивленный взгляд. «Но как ты...» — артефакт подбочинился. «Мы с тобой равноправные партнеры, помнишь? Ты можешь рассказать мне все». Я вздохнула. «Но взамен ты пообещаешь, что будешь молчать. Я серьезно, Ладан. Это может уничтожить меня. Об этом никто не должен знать. Ни мои друзья, ни джос ни мой отец, ни кто-либо другой». Молитвенник посерьезнел, кивнул. «Я слушаю». «Я?» Слова застряли в горле, и пришлось сделать усилия, чтобы выдавить их из себя. «Я не та, за кого меня все принимают». Ладен фыркнул сложил ручки на груди. «Да я уже понял, что ты лишь притворялась монашкой. В тебе нет ни капли почтения к Светлой Матери». «Дело не в этом», — вздохнула я. «Я не Амелия. Меня зовут Кира, и я пришла Ладан встопоршил страницы и изумленно распахнул рот. «Ничего себе! У меня были версии, но это... Погоди, а где же настоящая Амелия?» «Я не выставила ее, если ты об этом. Когда я попала в тело, оно уже опустило. Я замялась, не зная, стоит ли говорить об этом. Но вдруг почувствовала легкий сквозняк, хотя занавески на окнах остались неподвижны. Амелия жива, расскажи ему кира вы моя единственная надежда вдруг раздалось в голове я больше не буду приходить на твой зов если экономить силы то моих запасов энергии хватит ровно на четырнадцать дней если захочешь меня найти приходи к древнему дубу погладив меня на прощание по щеке ветер стих и я сжала кулаки я должна помочь амилии переведя взгляд на ладана Я прищурилась. «Ты же помнишь, что во мне тоже течет древняя кровь? На рассказ ушло добрых полчаса. И еще столько же понадобилось Ладану, чтобы задать мне миллион вопросов и свыкнуться с новой мной. Артефакт летал по комнате, не в силах усидеть на месте, и косился на меня, словно у меня выросла вторая голова». «Выходит, если бы не ты, то я никогда бы не ожил?» Я кивнула. «Артефакторика — мой дар. Да и его особенность двумя материалами одновременно легко объясняется моим истинным происхождением. В моем мире нет магии. Зато технологии шагнули далеко. Материалы часто представляют собой смесь из целого десятка видов. Ладан, наконец, опустился на кровать. «Подожди. Так ты боишься, что кто-то узнает правду о тебе?» «Мой отец. Амелия говорит, он что-то подозревает. Ему и дочь Дриада поперек горла». А как он отреагирует, когда узнает, что я пришла Во рту появился привкус горечи, и я мотнула головой. «Но это все подождет. Мне надо помочь Амелии. Должен быть способ». Звон в ушах оборвал меня на полуслове Нить между мной и Джуссом натянулась до предела, и каждое ее движение причиняло боль. «Черт!» Мэстер все же оказался прав. «Наша связь не позволит нам расстаться надолго». «Джос не сможет переехать в женское общежитие. А значит, именно мне придется искать новые покои, притяжение. Мне надо увидеться с Джосом, а потом я отправлюсь в библиотеку». «Тебе нужно отдохнуть», — возразил ладен Но Амелия сказала, что у нее осталось всего две недели. «Очередной приступ надолго уложит тебя в постель, и тогда толку от тебя точно не будет. Иди к Джосу, а я помогу с библиотекой». «Я достаточно окреп и сумею найти подход к библиотекарю. Разве он устоит перед живой книгой?» «Ты собираешься помочь Дриаде?» — удивилась я. «Но ведь светлая матерь не одобряет древнюю кровь!» Ладен весело усмехнулся. «А кто сказал, что я всегда разделяю ее мнение?»